Издательство «Бомбора». Океан книг. Дэвид Кушнер, повелители Дум. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр. Читает Петр Сальников. Посвящается моей семье. Пара слов от команды переводчиков. Мы пишем это вступление во время просмотра «QuakeCon-2019», который в этом году называется DoomCon. В 2018 году первой части Doom исполнилось 25 лет. В этом году разменяет четвертак Doom 2 На сцену выходит Тим Уиллиц, незадолго до того объявивший в социальных сетях об уходе с поста главы id Software. Он говорит, что 24 года его работы в компании были просто потрясающими, и что ИД вместе с ее играми в надежных руках. Во время QuakeCon 2019 был анонсирован выпуск старых частей Doom на современной консоли, а первая и вторая часть снова поступили в продажу для мобильных телефонов и планшетов. 20 марта 2020 года на PC, Xbox One и PS4 выйдет Doom Eternal долгожданное продолжение игры Дум, но не той, о которой далее пойдет речь. Все это стало возможным благодаря молодой команде, которая проделала огромный путь, описанный в этой книге. Особенно примечательны двое молодых людей, которых объединяла любовь к видеоиграм. Эта страсть навсегда изменила мир видеоигр всего за несколько лет. Сейчас революционные, культовые игры почти невозможно сделать за пару месяцев небольшой командой. Вместе с индустрией выросли и стандарты, а с ними сроки разработки, бюджеты, количество людей в штате и за его пределами. Эта книга иллюстрирует, как разрабатывались игры в конце 80-х и 90-х, на примере одной из самых популярных компаний той эпохи. Жизнь подражает искусству. Объединенной любовью к дум, мы собрались для перевода этой книги прямо как создатели игры в свое время. Правда, на этом наша схожесть заканчивается, если не считать горы, съеденной в процессе работы пиццы и выпитой газировки. Дум. Круто. С наилучшими пожеланиями bfg дивизии издательства «Бомбора». Михаил Бочаров, Алексей Матвеев, Павел Ручкин, Владимир Сичкарев.